Дома его не ждали. Обещали, что дверь не откроют, если вздумает прийти. Маша была настроена самым решительным образом – только развод. С тех самых пор, как она узнала о том, что у Григория есть любовница, Маша объявила мужу бойкот. Ходила мимо и даже головы в сторону Григория не поворачивала. На лице трагически печальная горестное выражение «как ты мог». С Миланой, пока Маша приходила в себя после тяжелых родов, возилась мама. Она Григория тоже старалась не замечать, только уже по другой причине. Верно, ей было совестно смотреть сыну в глаза. Но зато Зоя Петровна, чувствуя свою вину и перед невесткой, в попытке искупить ее, была теперь полностью на стороне Маши. С Машей-то все как раз понятно. Она имела полное право обижаться на Григория. А вот что с матерью-то делать? У него с ней всегда были ровные, спокойные отношения. Григорий из тех сыновей, кто не доставляет своим близким особых хлопот. Характер не скандальный, никаких истерик в подростковом возрасте, ни одного намека. на антиобщественное поведение в молодости. Не отличник, да, но и не двоечник. Самостоятельный, домашними делами занимался единолично, пока мать пропадала на работе и вечерами писала свои книги. Да, имелась у Григория одна слабость – Яна, но мать смотрела на эти отношения сквозь пальцы, поскольку сын ей серьезно объяснил, что соблюдает осторожность и в ранний брак вступать не собирается. А если что, то да, конечно, женится на Яне и мать без внуков не оставит. Словом, мать ему всегда доверяла, а он доверял ей. Ни слова ей поперек, хотя, конечно, с юности относился к ее работе со скепсисом. поскольку со стороны Григорий имел возможность наблюдать за ее работой, слышал, как она общается со своими подопечными, детьми и их родителями. Ну и материну концепцию он тоже хорошо знал. Мать считала, что дети с самого рождения могут дружить со своими родителями и в состоянии доверительно общаться с ними. Главная задача родителей – наладить с детьми контакт. Дети приходят в этот мир, ничего не зная о нём, о том, как этот мир устроен. Поэтому родители должны им все об этом мире объяснить. Что можно, что нельзя, правила поведения с окружающими, суть всех вещей и явлений природы. Таким образом, через искреннее и живое общение со взрослыми Ребенок потихоньку начинает осваивать этот мир. Кстати, мать всегда приводила в пример своего сына Григория как образец того, что ее теория правильная, подтвержденная самой жизнью. Вот, люди, глядите, какого сына я воспитала. Я с ним с детства дружила. Я с ним всегда договаривалась. Он теперь вырос в нормального, хорошего мужчину. Работает и зарабатывает. Семья у него, дети. Григорий же считал, что материной теории на него никак не повлияли, поскольку он просто по природе своей отличался неконфликтным характером. Ему говорят, он слушает, ну или делает вид, что слушает. Можно же выслушать взрослого, не вступая в спор, а потом все равно поступить по-своему. Или вовсе ничего не делать, если не хочется». Цели познать окружающий мир у Григория вообще не было. Его волновало только одно – он мечтал жить спокойно, без напряжения. Он не особо любил людей, он вообще не желал с ними пересекаться, и его угнетало, когда от него начинали что-то требовать. Да и он сам ни от кого не собирался ничего требовать. Так, по минимуму же можно общаться. Каждый раз, попадая в какой-либо коллектив, Григорий выбирал там себе одного приятеля и одну подругу, чтобы скучно не было. Вот и вся его жизненная философия. Его личная, а вовсе не привитая дружеским общением с матерью. Позже, когда он перебирался на другое место, то автоматически рвал свои прежние связи. Прокололся, по большому счету. Григорий только с Машей. На ней ему пришлось жениться. Ну да ладно уж, на ошибках учатся. Словом, мать напрасно считала себя гениальным психологом, педагогом. Ее теория отличалась банальностью и, в общем, ничего нового в ней не заключалось. И родители ее маленьких пациентов, если вспомнить, частенько выказывали матери недовольство, от того, что на их детей ее рекомендации никак не действовали. Большинство детей почему-то не желали ни с кем дружно жить и не собирались ни с кем договариваться. После череды скандалов в ее практике мать ушла в писание книг и статей, стала проводить открытые лекции и семинары. И вот на этом поприще Она и снискала настоящую славу, и смогла, наконец, прилично зарабатывать. Как гуру детской психологии она шла на ура. ее книги разлетались точно горячие пирожки. Родители платили за ее лекции. Теперь никакого личного общения с детьми. Хватит практики. Она слишком тяжела заниматься теорией интереснее и проще. В своих книгах и лекциях мать рассказывала увлекательные истории, которые, в общем, она сама и придумывала. Так почерпнула кое-что из своей прежней практики, а потом все это оформила в красочные рассказы, где она являлась центральным персонажем, мудрым психологом, способным разрулить любую сложную ситуацию. Про свое прошлое мать теперь упоминала так – представляя себя публике специалистом с большим профессиональным опытом. Так что не детским психологом она являлась, а обычной сочинительницей, писательницей-фантазёркой, пусть и талантливой. Отсутствие у нее психологического дара было особенно заметно по внукам. Какое там дружить и договариваться – Родные внуки вертели Зуи Петровной, как хотели. Они властвовали над ней и вынуждали ее идти на уступки. А она подарками пыталась умаслить их, поскольку теперь гонорары позволяли. Она не смогла договориться с Григорием в недавних обстоятельствах. Повела себя совсем не как его друг. Да и с Машей она тоже не договаривалась, пытаясь наладить с ней контакт. Мама просто дала Маше взятку, подкупила ее. Мать тем самым предала Григория. И Маша предала Григория, забыв, что он все эти годы позволял ей не работать и жить в свое удовольствие, то есть погрузившись в рождение детей. Маша воспринимала свои последние роды как материнский подвиг. Она считала себя героиней. То, что Григорий с утра до ночи вертелся, пытаясь обеспечить всем ее и детей, это даже не рассматривалось как героизм. Дети тоже предали Григория. Ну, во-первых, потому что они разболтали матери Аяне, хотя он им мягко советовал потом молчать. А давайте скажем мамочке, какие мы молодцы и сами совсем справились без чужой помощи. Во-вторых. После скандала родителей они не захотели поддержать отца и хоть как-то попытаться его оправдать перед матерью, то есть Машей. Им было все равно. Хотя, надо признать, злились они одинаково сильно, что на Григория, что на Машу. Серафим еще ничего молчал, только насупившись. А вот Влада высказалась открыто. Она заявила Маше, что не собирается помогать ей с младшей сестрой. «Сама родила, сама и возись, я в няньки не нанималась». Правда, тут же наехала и на Григория. Назвала его озабоченным и заявила, что от него никакого толку. Нашему папочке, лишь бы детей новых строгать. Зоя Петровна в это время носилась с Миланкой на руках и даже не пыталась приструнить Владу. Потом Маша заявила, чтобы Григорий уматывал из дому. Зоя Петровна и дети никак не стали опротестовывать ее решение. Промолчали. Значит, согласились. Один Данила не промолчал, кстати. Он носился по квартире кругами и орал зычным басом. «Уматывай! Кому сказали? Уматывай!» Ему очень понравилось это слово, смысла которого он, возможно, и не понимал вполне, но оттого не менее обидно оно звучало. Мать, жена, дети. Григорий отправился к Яне, единственному человеку, который его любил все годы и ничего не требовал взамен, не ставил никаких условий. И что же? Яна, оказывается, нашла себе хахаля, своего соседа. Яне уже был не нужен Григорий. Она выбросила его, словно какую-то старую вещь, чей срок пользования уже закончился. У Григория не осталось больше никого. Еще, ко всему прочему, ситуация с теми квартирами, что он сдавал, совсем ухудшилась. Они перестали приносить прежний доход, лишь убытки. Одну из квартир, самую неудачную в смысле своей планировки и территориального расположения, он решил выставить на продажу. И тут выяснилось, что покупателей на эту цену совсем нет, если только не сбросить ее изрядно. А это значило, что квартирный бизнес в этот период окончательно стал убыточным. Что дальше? Возможно, цены на квадратные метры еще взлетят, но тоже не факт. Не исключена такая возможность, что все станет только хуже, и Григорию придется пожалеть, что он не продал эту квартиру раньше, пусть и за низкую цену. Потом, быть может, и такую цену никто не станет давать. Один крошечный плюс в его положении все же имелся – это то, что квартира в данный момент была свободна, и Григорий поселился там. В первые же дни он ощутил всю прелесть дешевого жилья, построенного на дальней окраине. Никакого сравнения с той квартирой, где он жил с семьей, любовно подобранной и хорошо обставленной. Здесь же район просто ужасный, на отшибе. Не выехать оттуда, не въехать на своей машине, поскольку единственная дорога не справлялась с плотным потоком автомобилей. А если въехать, то часа два искать место для парковки. Все окрестности и дворы здесь были забиты личным автотранспортом. В метро дикая давка, даже и не в час пик. Поскольку это была конечная станция, сюда к ней стекалось население со всех окрестностей. Дворы и парки еще не обустроили, сплошные ямы и пустыри, без единого островка зелени. До горизонта тянулись высотные дома, которые назывались «человейниками», название, напоминающее слово «муравейники». Одна радость – все многоэтажки были покрашены в разные цвета. Но это зрелище радовало только первые минуты прогуливающегося по улицам человека. Потом от этой пестриди начинало ломить веки. Что касается публики, поселившейся здесь, поначалу она была вполне обычной. Люди, как люди, купившие недорогое жилье на окраине. Но поскольку еще не вся инфраструктура была здесь приспособлена для жизни, минимум садов, школ, поликлиник, клубов Многие стали уезжать отсюда, а свои квартиры сдавать. Район наполнился приезжими из ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, здесь поселили еще и тех, кто нуждался в так называемом социальном жилье. И не все из этих людей умели и хотели жить в обществе. Район очень быстро стал криминальным. То и дело случались драки, грабежи. Девушки боялись ходить поодиночке и в позднее время. Известный блогер написал большой пост, назвав именно этот район гетто. Фото прилагались. Они живописали грязь, разруху и вандализм, царившие здесь. После этой публикации за очень короткий срок район покинули те люди, которых еще можно было назвать нормальными жителями. Они стремились избавиться от квартир в столь непривлекательном месте. Цены на жилплощадь стремительно падали, и в квартиросъемщики можно было взять лишь каких-то подозрительных, угрожающего вида личностей, которые не исключено принесли бы Григорию массу новых проблем, сделав из этой квартиры, например, притон или разгромив ее во время очередной пьянки. Вот именно в этой квартире и поселился Григорий, когда его изгнали из дома. Ну, то, что здесь была дешевая неудобная мебель и хлипкая сантехника, это еще не самое страшное. В первую же ночь выяснилось, что нормальный сон в этом человейнике просто невозможен. Слышимость оказалась прекрасной. Все соседские разговоры, скрип кроватей, стук упавшей ложки, Спускаемая в унитазе вода, звяканье посуды, звон брошенного меча, соканье каблучков, чьи-то любовные стоны и семейная ругань звучали отчетливо и объемно. После пары опозданий на работу, попробуй выберись вовремя из этого депрессивного гетто, начальник пригрозил уволить Григория. Конечно, не уволил бы, попробуй свяжись с многодетным отцом, себе дороже. Но Григорию оттого легче не стало. Выговор начальства оказался последней каплей, наверное. Григорий отпросился с обеда, сославшись на плохое самочувствие, и поехал домой. То есть в эту ужасную квартиру. Хотел лечь спать. Ночью-то не выспался, а днем все же потише. Но тут вспомнил, что со вчерашнего вечера в стиральной машине так и лежит непросушенным постельное белье. Он сложил белье в большой пластиковый таз и отправился на балкон. Ветер ледяной какой-то, несмотря на середину мая. А это потому, что сирень цветет. Всегда холодно в это время, когда сначала черемуха цветет, а потом сирень. Балансируя на неудобной табуретке, Григорий сначала перекинул через специальную перекладину наволочку. «И кто так высоко подвесил сушку?» От взгляда вниз у него закружилась голова. Земля с высоты двенадцатого этажа казалась очень далекой. В прямом смысле земля. Там внизу пустырь, ну и кусты сирени, от которых, легко преодолев расстояние, доносился этот сладковатый, резкий цветочный запах. Какие-то бело-желтые узоры на земле. Не разглядеть, что это. Но можно догадаться – что внизу лежат выброшенные сигареты, и новые, и давнишние, наслаиваясь друг на друга. Именно они образуют этот причудливый узор на земле. Григорий принялся вешать простыню на соседнюю перекладину. В этот момент на балкон напротив вышла какая-то толстая тетка в малиновом халате с сигаретой в руке. Планировка балконов, кстати, здесь была та еще, Окна в окна, двери в двери, никакой приватности. Застеклить балкон, если, и завеситься потом занавесками, Но стеклить – это лишние деньги. На работу потратишься, а дороже квартиру все равно не сдашь, не продашь. Тетка с сигаретой вызвала у Григория приступ ненависти. Он вернулся в комнату, постоял там, скрестив руки на груди. «Смысл?» – подумал он. «Какой в этом всем смысл?» Его нет. Дальше только хуже. Меня выдавили отовсюду. В эту бетонную холодную коробку, на этот пустырь. Я никому не нужен. Меня все предали. Даже родные дети за меня не заступились. Григорий достал свой телефон из кармана, нашел номер Яны, коснулся его пальцем. «Позвонить». А смысл? Тут же с отчаянием напомнил он себе... и быстро нажал отбой, сунул телефон обратно в карман. Григорий вновь вышел на балкон. Тетка с сигаретой наконец ушла. Он взял под одеяльник, опять встал на табуретку, посмотрел вниз.